Голова, 19. Руф со всей своей семьей уже вернулась в Окленд, и Мартин снова стал видаться с нею. Получив ученую степень, она перестала учиться, а он, вытравив из души и тела всякую жизненную энергию, перестал писать. Это давало им возможность чаще и дольше видеться, и они еще больше сблизились». Сначала Мартин только отдыхал и ничего не делал. Он много спал, много думал, вообще вел себя как человек, только что переживший сильное потрясение. Первым признаком пробуждения был интерес к газете, который стал постепенно обнаруживаться в нем. Потом он начал снова читать стихи и повести, а в один прекрасный день он раскрыл давно забытого Фиска. Его изумительное здоровье помогло ему восстановить утраченную было жизненную силу, и Мартин опять почувствовал прелесть жизни и молодости. Руфь была крайне огорчена, когда Мартин сообщил ей, что отправится в плавание, как только вполне отдохнет. «Зачем?» — спросила она. «Деньги нужны», — отвечал он. «Мне нужны деньги для новой атаки на издателей. Деньги и терпение». Лучшее оружие в этой борьбе. Но если вам нужны только деньги, почему же вы не остались в прачечной? Потому что прачечная превращала меня в животное. Такая работа ведет к пьянству. Она посмотрела на него с ужасом. «Вы хотите сказать?» — начала она. Он мог бы легко скрыть от нее правду, но его натура не терпела лжи. Да к тому же ему вспомнилось его давнее решение всегда говорить правду. — Да, — отвечал он, — несколько раз случалось. Руфь отодвинулась от него. — Ни один из моих знакомых никогда не делал этого. — Вероятно, никто из них не работал в прачечной горячих ключей, — возразил он с горьким смехом. — Трудиться подобает всем и каждому. Труд полезен человеку. Это говорят проповедники. И клянусь небом, я никогда не ленился работать. Но излишество плохо во всем. И вот прачечная была таким излишеством. Потому-то я и решил поехать в плавание. Это будет моя последняя поездка. По возвращении же я сумею одолеть издателей. Я уверен в этом. Руфь молчала, грустная и недовольная. и Мартин чувствовал, что никогда она не сумеет вполне понять его. Когда-нибудь я пишу все это в книге «Унижение труда» <сих> или «Психология пьянства в рабочем классе», ну, или что-нибудь в этом роде. Так она будет называться, эта книга. Никогда еще, если не считать первого знакомства, они не были так далеки друг от друга. Его откровенная исповедь, за которой таился дух возмущения, оттолкнула Руфь. Но самое это отдаление огорчало ее куда больше, чем причина, его вызвавшая. Руфь чувствовала, как близки они были до сих пор друг другу, и ей хотелось еще большей близости. В душе ее возникали невинные мечтания об исправлении Мартина и наставления его на путь истинный. Она хотела спасти этого юношу, сбившегося с дороги, спасти от окружающей его среды, спасти хотя бы против его воли. И все это казалось ей в высшей степени достойным, и ей не приходило даже в голову, что в данном случае ей руководили лишь ревность и желание любви. Они часто катались на велосипедах, уезжали далеко за город, в ясные осенние дни, и там, на своих любимых холмах, читали друг другу благородные, возвышенные произведения поэзии, вызывавшие у них возвышенные мысли. Самопожертвование, терпение, трудолюбие — вот что внушало ему Руфь в своих проповедях, и эти принципы были, в свою очередь, внушены и ее отцом, мистером Бутлером Эндрю Карнеджи, который из бедного мальчика-эмигранта превратился в короля книг, снабжающего ими весь мир. Все эти старания Руфи были оценены Мартином. Он уже гораздо лучше понимал ее мысли, ее душа не была уже для него запечатана семью печатями. Он даже чувствовал, что в умственном отношении стоит с нею на одном уровне — А возникавшие между ними разногласия не влияли на его любовь. Его любовь была сильнее, чем когда бы то ни было, ибо он любил Руфь, какой она есть, и даже ее физическая хрупкость придавала ей в его глазах особое очарование. Он читал о больной Елизавете Барретт, которая много лет не касалась ногами земли, пока, наконец, не наступил тот пламенный день, когда она сбежала с Броунингом и встала на твердую землю под открытым небом. Мартин решил, что он может сделать для Руфи то, что Броунинг сделал для своей возлюбленной. Но прежде всего Руф должна его полюбить. Все остальное было уже просто. Мартин дал бы ей здоровье и силу. Он часто раздумывал и мечтал об их будущей совместной жизни. Он видел себя и Руфь вместе среди материального комфорта и благосостояния, созданного трудом. Они читают и говорят о поэзии. Она лежит среди множества пестрых подушка, читает ему вслух. Вот какая жизнь представлялась Мартину, и всегда возникала одна и та же картина. Порой не она, а он читал, обняв ее за талию, причем ее головка покоилась у него на плече. Иногда же они сидели, прижавшись друг к другу, и молча читали одну и ту же книгу. Руф любила природу, и мечты Мартина часто принимали иное направление, хотя совместное чтение оставалось как центральная сила. Менялась лишь обстановка. То он сидел с ней в долине, окруженной высокими обрывистыми скалами, то это была зеленая горная лужайка или же серые печальные дюны — у подножия которых ракочут морские волны. Порой он видел себя вместе с нею где-нибудь на вулканическом острове, в тропиках, где водопады с грохотом мчатся в море, превращаясь вдали в туманную колеблемую ветром пыль. Но всегда на фоне этих красот природы неизменно находились Мартин и Руфь, а сама природа была оттенена вторым фоном. нежным и туманным, картиной успеха и труда и денежной независимости, позволявшей им наслаждаться всеми сокровищами мира. «Я бы посоветовала моей маленькой девочке быть поосторожнее», сказала однажды мать Руфи предостерегающим тоном. «Я знаю, что вы хотите сказать, но это невозможно. Он не...» Руфь смутилась и покраснела. Это было смущение девушки, впервые заговорившей с матерью о сокровенных тайнах своей жизни. К тому же мать была для Руфи священна. «Он тебе не ровня?» — докончила мать ее фразу. Руфь кивнула головой. «Я не хотела этого сказать, но это так. Он очень груб, неотесан, силен. Он слишком силен. Он жил...» Она смутилась и не могла продолжать. Слишком ново было для нее говорить с матерью о подобных вещах. И снова мать формулировала ее мысли. «Он жил, предаваясь порокам. Ты это хотела сказать?» Руфь опять наклонила голову и румянец залил ее щеки. «Да, я как раз это хотела сказать. Это, конечно, не его вина, но он часто вел себя...» — Непорядочно. — Да. И он пугает меня. Я иногда прямо в ужас прихожу, как спокойно говорит он о своих самых безобразных поступках, как будто в этом не было ничего особенного. Но ведь это и правильно. Правда. Они сидели обнявшись. Когда Руфи молкала, мать ласково гладила ее руку, чтобы дочь снова заговорила. «Но я страшно им интересуюсь», — продолжала Руфь. «Во-первых, он мой протеже. А потом у меня никогда не было друзей среди молодых людей, хотя он не совсем друг. Он и протеже, и друг, а одновременно. Иногда, когда он пугает меня, он представляется мне бульдогом, с которым я играю». Знаете, как иногда девочка играет с бульдогом, а он скалит зубы и вот-вот готов сорваться с цепи.